Часть 32. Наверное, это был самый неловкий момент в моей жизни. То, что Носфиар как-то неоднозначно ко мне относится, езжу понятно, вон ухмыляется. Вопрос только в том, какого рода эта неоднозначность. Со вниманием обычного прислуги я как-нибудь справилась бы, но крови зависимой необычная прислуга. Поэтому, пока он меня нес, я смирно сложила ладони на колени и делала вид, что не замечаю ничего, кроме двери, которая медленно, но верно приближалась. Лишь когда он плавно и очень бережно поставил меня на пол в небольшом фойе, я смогла выдохнуть. Но Сфиар, кажется, заметил мое облегчение, он хмыкнул. «Вам неприятно мое общество, Фэми?» — спросил кровезависимый. «Меня внутри аж свело. Терпеть не могу изображать то, чего не испытываю». Но что делать сейчас? Он же все-таки заботится, помогает. от умертвия в конце концов, спас. Надо бы проявить приличие. — Да с чего ты взял? — спросила я как можно непринужденнее. — С того, что от вас пахнет нервозностью, — ответил он. Я подавила желание понюхать себя подмышкой. За гигиеной в этом магическом средневековье я стараюсь следить, но кто знает, может, у меня не очень хорошо получается. Потом додумалась. У кровь зависимого обоняния, пожалуй, куда сильнее моего. Мало ли, что он там учуял. Но лицо все еще удержать хотелось. «Естественно, я нервозная», — сказала я. «За мной только что угонялась какая-то абразина». Улыбка на Носфиара стала немного снисходительней, даже терпеливой. Он произнес. «Нервозность от встречи с умертвием пахнет совсем иначе. Нет, Фэми. Запах ваш изменился, как только я оказался рядом и взял вас на руки. Мне все больше становилось неловко. Он будто радаром меня считывает. — Носфер, слушай, — сказала я, но он меня прервал. — Фэми Даша, я прекрасно понимаю, какие чувства может вызывать близость моих клыков и красных глаз, — произнес крови зависимый. Я ждала продолжения, вроде «но для вас я безопасен» или «но я совершенно безвреден», Но сфер просто улыбался и смотрел на меня сверху вниз, все так же немного улыбаясь и обнажая белоснежные клыки. Я таращилась на него и не понимала, зачем он это сказал. При этом стоим мы все еще довольно близко друг к другу, и я не могу понять, что за пульсация у меня вдруг возникла в районе шеи. Я сглотнула. «Похоже, тебе нравится вызывать такие чувства», заметила я и, наконец, сделала шаг назад, затем еще один. Взгляд на сфера скользнул по моей шее, спустился ниже, у меня аж волосы на затылке зашевелились, потому что в его глазах мелькнуло что-то такое, чему я пока не могу дать название, но сверкнули они очень даже сильно. «Сказать честно?» — отозвался он, все еще глядя на мою шею. «С некоторых пор да. Сам не знаю, что на меня так повлияло». «А ты к некроманту обратись», — посоветовала я, и оглянулась, присматриваясь, куда бы бежать, если что. Темному лорду не до меня, пожав плечами, заметил крови зависимой. Приходится разбираться самому. И как успехи? Пока не знаю, честно признался Насфар, и с чрезмерной внимательностью рассматривая мое горло. Сны какие-то, тяга появилась. Меня этот разговор стал откровенно напрягать. К чему? Да, как сказать, Фэми, будто я все время голоден. Он скользил по мне взглядом, рубиновые глаза поблескивали в приглушенном свете фае, губы приоткрылись, а ветерок из окон колыхал его смоляные волосы. В какой-то момент показалось, что комната теряет очертание. Стены размываются, а я погружаюсь в какую-то патоку, углубляюсь и тону, падая навстречу притяжению на Носфиара, который начал казаться восхитительным. «Меня манит!» — прошептал он одними губами, глядя на меня и чуть наклонив голову. Не помню, то ли я сделала к нему шаг, то ли он приблизился, но в какой-то момент я поняла, что нас отделяет всего метр, что его глаза горят гранатовым огнем, а пахнет он так, что мне хочется кинуться ему в руки и забыться. Я никогда не испытывал такого голода. Мир окончательно размылся. В нем остался только невероятный облик Носфяра, который протянул мне руку. Красивый, манящий, какой-то сияющий в надвинувшемся полу мраке и единственный четкий в размытом мире. Мне нужно только схватиться за нее, сжать его пальцы, и тогда будет... тогда будет... Даша! Резкий визгливый окрик с такой силой вырвал меня из вязкого, сладковатого мира, куда я с таким наслаждением проваливалась, что меня пошатнуло. Голова закружилась, и меня повело в сторону. Я точно грохнулась бы на мраморный пол, если бы не статуя голой феи рядом. Именно на ее дерзкое колено я и оперлась, чтобы сохранить равновесие. В ушах гудела, мир все еще вертелся, а к горлу подступила тошнота. Ощущение, что я только что слезла с аттракциона центрифуги. Поднять голову оказалось задачей для героя, но я все же сделала это. Но Сфиар стоял в паре метров от меня и, страшно зажмурившись, зажимал себе рот. Дышал он тяжело». В другом краю фае, уперев руки в бока, остановилась Николета. «Даша, я тебе везде ищу!» — выкрикнула она. «Ты забыла! Надо готовить прием! Стивен приезжает!» В данную секунду в моей голове мыслей о приеме, как и любых других, не было. Был только туман и остаточное ощущение от сладкого наваждения. «Но Сфиар навел на меня что, морок?» «Какого черта? прошептала я, преодолевая тошноту. Он посмотрел на меня глазами, полными ужаса и раскаяния, затем как-то неуверенно переступил с ноги на ногу. — Я... мне надо идти! — выдавил он, так и не убирая ладони от рта. Ему явно было хуже, чем мне. Я протянула к нему руку и спросила, что произошло. — Не трогайте, не трогайте меня! — Носфиар! — Простите, я должен идти! Покачиваясь, он стремительно выбежал из сада, А я осталась растеряна опираться на колено статуи. Что произошло? Что это вообще было? «Даша, ты долго будешь витать в облаках?» Подойдя, недовольно спросила Николета. «Выглядишь неважно. Ты вообще ела сегодня? Бледная какая-то». Последнее, о чем я хотела сейчас думать, — это о еде. Хотя в действительности поесть очень даже не помешало бы. Но в моей голове пульсировало лишь одно. Он навел на меня морок, и, похоже, сам не рад. «Слушай, давай я тебя покормлю, а потом займемся приготовлениями!» Совершенно не обращая внимания на мое игнорирование, продолжила Николета. «Надо выбрать платье и украсить залы, блюда. Мне кажется, прикольно будет сделать рыбные блюда и молочные коктейли». А рыбу с молоком лучше не мешать», — хрипло выдавила я, мало-помалу возвращая себе способность говорить. «Это почему?» — не поняла Николета. «Попробуй, а потом расскажешь». Лицо моей хамочки нахмурилось, между тонкими бровями пролегла крохотная морщинка, признак усиленной работы извилин. «Даже не знаю», — наконец сказала она. Я кое-как выпрямилась, совладав с тошнотой. Голова кружится, вроде перестала. «Когда я сделаю вам нормальные коммуникации, тогда и будешь пробовать смешать дыню с кефиром и селедку с молоком. А пока подожди». «Что такое дыня?» «Неважно», — сказала я и сделала несколько глубоких вдохов. Надо бы скорее прийти в себя после этого крайне неприятного эпизода и выяснить, что это было? Я посмотрела на Николету. Спросить у нее? Нет, она подросток, у нее в мыслях все вывернется наизнанку и толку никакого не будет. Здесь нужен взрослый мозг, желательно разбирающийся в магических тонкостях и физиологии крови зависимых. Люценка А если это какой-то. Бак в поведении Носфиары, и за это темный лорд его спустит в утиль. Я хмыкнула. И чего я так переживаю за благополучие этого вордалака? Не то чтобы прям сильно, но буду в ужасе, если некромант его прибьет. И вообще, я не готова брать на себя такую ответственность. С другой стороны, а если Носфиар опасен? Из всех своих измышлений поняла одно. Выяснять придется все самой, и, видимо, у самого Носфиара. «Даша, ты точно не голодная?» Снова привела меня в реальность Николетта. Ох, знала бы она, от чего спасла меня пару минут назад. Хотя, если честно, я и сама не знала. Я выдохнула. «Сильно накормить хочется?» Николетта покривилась. «Сильнее хочется начать приготовление», — сказала она. «Но с такой вялой тобой мало чего получится, так что идем поедим». Николетта повела меня по коридорам и защебетала что-то про на украшения, цветы, блюда... Я слушала в полухо, Голова все еще плотно занята на Почему так произошло? Вообще, почему, как только я попала в этот магический мир, мое восприятие и поведение стали такими неудержимыми, что ли? Да, я всегда была активной, но активность и импульсивность не одно и то же. Можно было бы списать все на воздействие от слива в темной магии Люциана. Но если подумать, импульсивность моя началась до того, как мы принялись целоваться по вечерам. Хотя какой-то эффект от этой магии все же есть. Правда, пока не поняла, какой. «А на шторы повесим гирлянды из темно-синих роз. Они как раз зацвели», — проговорила Николетта и оглянулась на меня. «Даша, ты вообще слушаешь меня?» «М?» «Врать бессмысленно. Единственное, что я уловила, это про синие розы». «Розы разве бывают синими?» — спросила я тупо. Зеленые глаза моей хамочки сверкнули. Она резко одернула платье. «Да ты вообще не слушала!» если честно, нет!» «Да какого...» — задохнулась девчонка. «Я тебе рассказываю, а ты...» Я тряхнула головой и потерла щеки. «Нет, она права. Надо как-то прийти в себя, отвлечься и дать мыслям улечься в правильном порядке. Тогда логическая цепочка выстроится сама. Ну, можно хотя бы надеяться на это». «Так», — проговорила я, — «во-первых, успокойся. Ты слишком виляешь хвостом». Николета оглянулась и посмотрела на свой скрытый под платьем зад. «Нет у меня хвоста», — заключила она недовольно. Я закатила глаза и сказала. «Да я понимаю, что нет, это выражение такое. Оно значит, что ты слишком расшаркиваешься перед кем-то». «Ничего подобного». «Помолчи и послушай», — одернула я ее. «Во-вторых, я, может, чего-то не понимаю, но обязательно устраивать официальный прием. Почему нельзя просто погулять в саду?» Николета выпучила на меня глаза. «Прогулка в саду означает, что мы уже типа как пара. Ты что, с дуба упала?» Я почесала лоб. «Все-таки здешних порядков я действительно не знаю». «Ну, может, и упала», — пробормотала я. «Ладно, если надо прием, пускай будет прием. Только давай не гнать гусей. Когда этот прием планируется?» Николета просияла. «В конце следующей недели. В пятницу в пятнадцать часов». — Ага, хорошо, — сказала я. — Значит, готовиться можно в четверг? — С ума сошла? — ужаснулась девчонка. — Мы же ничего не успеем. Нужно задумать блюда на первое, второе, десерт, напитки, подобрать музыку, выслать приглашение с указанием формы наряда, ее цвета, чтобы все подходило. Там куча дел. Как ты за день все собралась делать? Я озадачилась еще больше. — да Кто же знал, что для того, чтобы сходить в гости, надо устроить целый званный ужин или обед с лакеями и фуагра. «Эм, а сколько надо, чтобы это все подготовить?» — уточнила я. «Я бы начала хоть сейчас!» — решительно сообщила Николета. «Но отец вряд ли разрешит занимать повара так рано, так что придется со следующей недели, с понедельника». «Вот и прекрасно!» — с облегчением выдохнула я. «Тогда начнем с понедельника». Николета явно ожидала, что я займу ее сторону и поддержу, уговорю Люцана, начать подготовку прямо сейчас. Но меня куда больше волновал вопрос благоустройства усадьбы Даркин, что равнялось и моему личному комфорту. Поэтому я добавила. «Сейчас есть вопросы поважнее».